Глава тридцать Она встретилась с Кэролайн Флетчер перед уродливым домом в Крилле, прибрежном городе дальше по побережью, где сколотил свое первое состояние Кит Ментл. Риэлторское агентство выдало список адресов, по которым работала Флетчер, и Вера объехала их все, постоянно упуская ее. По дороге в город она проехала мимо тюрьмы Пенни-Фэн, из ворот неровной линии выходили люди – Конец вечерних посещений. После смерти матери к Джинни никто не приходил. Она была вынуждена слушать других заключенных, как они обсуждают разговоры с любимыми людьми, зная, что если бы она признала свою вину, ее перевели бы в тюрьму с более мягкими условиями, где у нее было бы больше связей с внешним миром. Вера ненадолго остановилась перед тюрьмой, думая обо всем этом. «Интересно». Сама она тоже была бы такой принципиальной и упрямой. Возможно, в конце концов она была известна своим упрямством, но она бы отдала все, чтобы избежать помощи Роберта Уинтера, его молитв и жалости. Дом, который пыталась продать Каролайн, был жутким, в стиле фахверк. Он стоял на дороге, шедший вдоль обрыва на окраине города. Еще лет двадцать прикинула Вера, и сад обрушится в море. Потенциальные покупатели, кажется, тоже не заинтересовались. Уже стемнело. Наверняка они приехали сразу после работы, и больше всего им хотелось выпить чего покрепче и посмотреть по телеку какую-нибудь ерунду. Вера сидела в машине и наблюдала, как они избегают. Так спешили, что даже руку не пожали риэлтору, стоявшей на крыльце. Когда Вера подошла к ней, Кэролайн все еще запирала дверь. Вера умела двигаться бесшумно, когда хотела. Один из навыков, в котором она научилась у отца. Но Кэролайн, кажется, не напугала ее приближение. Возможно, она подумала, что это вернулись покупатели. Возможно, ее совесть была чиста. «Инспектор», — сказала она, — «надеюсь, вы знаете, что делаете». «Может и нет. Что вы имеете в виду?» «Не хотелось бы ставить под удар ваше служебное положение». В полиции слишком мало успешных женщин. Не очень-то по уставу, да? Достаете меня дома? Теперь еще и на работе. И одна? Или ваш юный друг ждет вас в машине? «Не», – спокойно ответила Вера. «Джо сегодня мама не пустила играть. Я беспокоюсь о вас, милая. Если хотите, можем поехать в участок. Но я подумала, вам будет неловко. Все-таки там ваши старые дружки. Или они все знали о вас и Кити? Рука Кэролайн, сжимавшая ключ, на секунду замерла. Другой реакции не последовало. «Значит, он вам рассказал?» Ответила она. «Вы и правда думали, что он будет молчать?» «Я думала, что при нынешних обстоятельствах ему терять не меньше, чем мне». «Может, пройдем в дом и поговорим? Как я уже сказала, тут спокойнее, чем в участке». Вера скрестила за спиной пальцы. Ей не меньше Кэролайн не хотелось передавать это дело огласке. Кэролайн пожала плечами, словно ей было все равно, но открыла дверь и пропустила Веру внутрь. Мебели не было, но отопление, видимо, оставили, потому что в доме не ощущалось той прохлады, которая царит в нежилых домах. Абажуров не было, и голые лампочки осветили сырые пятна на потолке и пузырящиеся обои в коридоре. Кэролайн распахнула дверь в гостиную и пропустила Веру вперед, как, наверное, делала с потенциальными покупателями. Комната была большая, с эркером, выходящим на море. Впервые Вера подумала, что, возможно, здесь было бы не так уж плохо жить. Вдали виднелись крошечные огоньки, наверное, корабли ждали прилива в устье реки, и где-то на побережье завораживающе мерцал фонарь маяка. В эркере у окна стоял ломберный стол и три складных стула, На столе лежала куча проспектов агентства недвижимости, план дома и брошюра по ипотеке. Другой мебели не было. Сюда, видимо, Кэролайн сажала своих клиентов лицом к окну и спиной к потертым половицам и тошнотворно-зеленым стенам. Вера села и кивком пригласила Кэролайн последовать ее примеру. Она вытянула ноги и стул затрещал. Кэролайн села напротив и посмотрела на нее с отвращением. «Так что же терять Кейту Ментулу?» Спросила Вера. Похоже на склонение к злоупотреблению служебным положением, разве нет? Он хотел получить результат, и он его получил. Теперь он столб общества, заседает в комитетах, болтает с министрами о реновации деревни. Одно дело покуролесить в юности, даже пикантно, это они ему простят. Но оказывать давление в деле об убийстве, которое произошло 10 лет назад, но до сих пор не забыто, это совсем другое. «Так почему он мне рассказал?» Кэролайн, как завороженная, смотрела на всполохи маяка. «Кто знает. Может, он так долго играл в приличного гражданина, что и сам поверил. Может, у него столько влиятельных друзей, что он считает себя неприкосновенным. Может, он настолько меня ненавидит, что ему плевать на остальное». Вера удивилась горечи и боли в ее голосе. «Когда это между вами началось?» До того как Джинни Лонг переехала к нему. Задолго до этого. Как же он объяснил ее переезд? Кэролайн отвернулась от окна и снова пожала плечами. Ему не пришлось объяснять. Я видела, что Джинни долго не продержится. Она была для него всего лишь способом отвлечься, не в его вкусе. Вас не беспокоило, что приходится его делить? Меня больше беспокоило, что он может совсем уйти. Она сидела очень прямо, закованная в свой пиджак, короткую аккуратную юбку и черные колготки и ждала следующего вопроса, но его не последовало. «С тех пор, как мы познакомились, не было ни дня, когда бы я о нем не думала. Я отвержу себе, что веду себя как чокнутый подросток, что это пройдет, но не проходит. Я съехалась с Алексом, потому что думала, что это что-то изменит, но нет». Она посмотрела на Веру. «Вы, наверное, думаете, что я с ума сошла?» Вера не ответила. «Так как вы познакомились?» «На вечеринке. Он был с приятелем одного приятеля. Думаю, Киту еще до этого говорили, что я работаю в полиции, и он решил, что это может пригодиться. Я тогда только начинала, была констеблем. Может, меня и пригласили на ту вечеринку из-за него. На тот момент я знала только, что он бизнесмен, вдовец с маленькой дочкой». Не зная, что он такого делал или говорил тем вечером, что так отличало его от других мужчин, всегда болтавших со мной на вечеринках, но что-то случилось. Он проник в мою голову и в мое сердце, стал зависимостью и все еще остается ею. Той ночью, когда умер Кристофер Уинтер, я поехала в старую часовню не для того, чтобы выяснить, говорили ли вы с Китом. Я убедила себя, что дело в этом, но это было не так. Я хотела, чтобы он прикоснулся ко мне. Хотела снова сойтись. Видите, никакого самоуважения. Вот что творит зависимость. И что произошло? Ничего. Он велел мне убираться. Оставить его в покое. На мгновение она замолчала. Я встречалась с ним за пару дней до этого в поинте. Сказала, что нам нужно договориться, что мы будем отвечать на допросах, когда вы к нам приедете. Он велел мне держаться от него подальше. Только я не могу. Вера не знала, что сказать. Ментал потерял терпение. Вот почему он рассказал ей о своих отношениях с Кэролайн. Она стала помехой, и он хотел, чтобы полиция сделала за него грязную работу. Вера не могла заставить себя ткнуть в это Кэролайн носом. Она задала вопрос на обум: «Вы когда-нибудь встречались с Гейл? «Пару раз. И как она вам?» «Честно? Думаю, я ее ненавидела». Кит ее обожал. Я пыталась с ней подружиться, потому что знала, что он этого хотел, но она не шла навстречу. Может, понимала, что к чему. Она была смышленой. Жаль. Мне казалось, у нас с ней много общего. Обе одержимые. И по ней было видно, что я одинока. Если бы мне удалось переманить ее на свою сторону, все могло бы сложиться иначе. Совсем иначе. Вы имеете в виду свадьбу? Счастливую семью, белое платье и общий ребенок? Да. — сказала она с напором. — Почему нет? У других все это есть. — Да, — ответила Вера. — Но мы ведь не другие, разве нет, милая? Они переглянулись поверх шаткого стола. — Кто, по-вашему, ее убил? — спросила Вера, вдруг приняв деловой тон. — Мы знаем, что это не могла быть Джинни. Тогда кто же? — Я действительно думала, что это она. Может, я кое-где поспешила, что-то упустила, но дело было не в том что мне было просто удобно убрать ее с дороги». Она посмотрела на Веру и повторила с нажимом. «Я действительно думала, что это она». Вера не могла оставить это без комментария. «И Кит так думал. Не сомневаюсь, что он был доволен, что все завершилось так быстро, и поди благодарен. Могу поспорить, что так. Впрочем, недостаточно благодарен, чтобы жениться на вас. Он вам это обещал?» «Что-то вроде того. А вы где были в тот вечер? Вы наверняка подумали об этом, знали, что я спрошу». «У себя», — ответила она, — «в моей квартире в городе. Одна. У меня был выходной». Она помолчала. «Я прорыдала весь день, потому что Кит обещал сводить меня на свидание, но в последний момент позвонил и все отменил. Эбигейл сказала, что приготовила ужин, и ему пришлось остаться дома». Я так разозлилась, что с головы ушла в работу. Вот почему я приехала, как только поступил звонок. «А Кит был дома, когда нашли тело?» Болезненный вопрос. Вере не было приятно его задавать. «Нет, его в итоге нашли в его офисе. В последний момент возникли какие-то срочные дела. Так он сказал. Я же говорила, у нас с Эбигейл было много общего. Ее он тоже кидал. Вы не сказали, кто, по-вашему, мог ее убить?» «Раз мы знаем, что это не Джинни, вы решите, что я совсем сошла с ума?» «Говорите, девочка, которая ее нашла, Эмма Уинтер, теперь Эмма Беннет. что Что-то с ней было не так в тот день, когда я приехала в первый раз брать показания. Что-то странное. Я думала, дело в шоке. Наткнуться на тело лучшей подруги, конечно, будешь вести себя странно. Но казалось, что все, что она говорит, не похоже на правду» как будто она рассказывала историю, которую придумала заранее, которую репетировала снова и снова. Но как это возможно? Мы приехали довольно быстро». Какое-то время Вера сидела молча, обдумывая ее слова. «Она могла это сделать?» «По времени проходит?» Патологоанатом сказал, что Эбигейл умерла незадолго до того, как Эмма ее нашла. «Вы же знаете, они не могут сказать точно. Я бы сказала, что это могло случиться» встретились на тропинке, поссорились, и Эмма ее убила. Я не говорю, что все так и было, но вы настояли на том, чтобы услышать мое мнение. Да, возможно. Было что-нибудь еще, что заставило вас думать в этом направлении, помимо поведения Эммы во время допроса. То, как Эбигейл говорила о ней. Она вела себя очень покровительственно, словно Эмма самый тупой человек в ее жизни. Однажды, Когда я была там, она сказала отцу, «Эмма вообще ничего не знает. Если бы я была на месте Эммы, мне бы хотелось ее убить». Гейл ее травила? Может и нет. Просто притворялась лучшей подругой и унижала при каждом удобном случае. Эмма из тех, кто позволяет такое. Прирожденная жертва. Когда такие теряют контроль, могут становиться опасными. Но вряд ли Эмма расправилась бы со своим братом. Вера казалась говорить сама собой. «И я бы, может, и не узнала, что из его спальни видно поле, если бы она не сказала». «Но она странная, это точно, вся в своих фантазиях, и какое место в них занимает ее муж?» «Что вы знаете о Джеймсе Беннете?» «Ничего, он не жил здесь в то время, когда убили Эбигейл». «Кит о нем никогда не упоминал?» «С чего бы?» «Мне показалось, что они когда-то дружили, в прежние времена». «О, Кит много с кем дружил в прежние времена. Он ни с кем меня не знакомил. Он когда-нибудь просил вас сделать для него что-либо еще? Что вы имеете в виду?» Вера стукнула кулаком по столу. Гул отозвался эхом по всей пустой комнате. «Не играйте со мной, милочка. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Он запрашивал у вас информацию». «Просил на что-либо закрыть глаза, как-либо повлиять на какое-либо другое расследование». «Лишь однажды». После сцены Веры ее слова прозвучали как шепот. «И эту информацию он, думаю, мог получить и другими способами». «Ну?» Он хотел достать копию реестра лиц, совершавших преступления сексуального характера. «Зачем это ему?» Молчание. «Главное в делах Кита влияние. Ему нужны преданные люди». Советники, планировщики. Может, он думал, что может добиться большего влияния, если будет что-то знать о тех, с кем работает? Он интересовался кем-либо конкретным? Возможно. Он не говорил. «Шантаж», — подумала Вера. «Вот в чем все дело было. Значит, это у них семейное». Она постаралась, чтобы голос звучал спокойно. «Когда это было?» «Незадолго до убийства Эбигейл».